Разрушение и созидание Сезон муссонов не принес серьезного облегчения. Температура днем опять поднималась выше 30 градусов по Цельсию, хотя дожди поливали как из ведра, но очень кратко, как будто это ведро переворачивали, чтобы освежиться после парилки. Но, несмотря на краткость ливней, канализация не справлялась, и в низких местах вода после дождя доходила до колена. Уличные обитатели пропали, а попрошайки на Калабе стали еще агрессивнее. Выходя из прохлады отеля, Лиза теперь попадала не в сауну, как она считала раньше, а в турецкий хамам, и маршруты пеших прогулок пришлось выбирать с учетом рельефа местности. В цехе цикл работ пошел по второму кругу. Многие уехали домой, но постепенно стали подтягиваться новые специалисты. На днях собирался отбыть роман. Он зорким взглядом окидывал участок, обсуждал что-то с Гришей, недавно вернувшимся из отпуска, потом наставлял Джозефа Альдею, для которого он был большим авторитетом. Андрей Томилин не выходил из конторки составлял план работ и постоянно говорил по телефону с начальством в Петербурге. Для Лизы работа превратилась в монотонную текучку. Диалоги с младшим лейтенантом Гулати в духе «Моя твою» не понимает. Однообразные совещания в прохладных кабинетах административного здания. А на участке... Все те же птицы над стендами и верстаками, да еще в придачу проказница-обезьяна. Снова появилась собака Жуля, теперь уже с двумя щенками. Индус Альмаду вылечился бусами и мантрами, прибавил в весе и теперь каждый день совершал благодарственную пуджу перед портретом божества. Еще никогда у нее не было такой работы, где изо дня в день приходилось повторять одни и те же слова. Новым развлечением стали кокосы, которые созрели в цеховом садике, их сбивали камнем или гранатой, так называли бутылку с водой, и вскрывали подручным инструментом, хотя не так ловко, как это делают уличные торговцы своей секирой. Сбивание кокосов на высоте пятиэтажного дома грозило серьезной опасностью. Если кокос свалится на голову, то в лучшем случае сотрясение мозга, а в худшем – индийский морг, если он вообще существует как промежуточный этап по дороге к костру. Лиза сидела на своем высоком табурете и изучала приложение к Times of India, посвященное Болливуду и моде. Она уже несколько дней была озабочена проблемой. Что надеть на встречу с родителями Вихана? Подошел явно соскучившийся по индийской жизни Гриша, глянул на болливудских красоток и спросил, что там в газетах пишут. Я знаю, что пока меня не было, Соню Ганди сменил на Ренда моди. Выбрали все-таки. Молодец, он из невысокой касты. Сам себя сделал. — Я уважаю таких людей. — Как обычно, — ответила Лиза шурша газетой. То тигр кого-то съел на окраине деревни, то кобра из унитаза выползла. Про изнасилование пишут через день. На Додаре несколько ограблений ювелирных магазинов. А пока тебя не было, во время предвыборной кампании мне попалась заметка о том, что у одной тротуарной женщины украли ребенка. И полиция гордилась тем, что очень быстро его нашла. Ведь обитатели тротуаров и те, кто живет в трущобах, тоже голосуют. Хотя, может, этой женщине ребенок и вовсе не был нужен, особенно если это девочка. Много было заметок про нищих. У них, оказывается, есть права на тротуарные квартиры и на безналоговую торговлю в пределах своих территорий но забредать в другие районы им запрещается. Два слесаря привезли на тележке гидравлический узел. Гриша встрепенулся и помчался им навстречу. «Сейчас будем испытывать под давлением», — сказал он. За тележкой шла целая процессия. Суреш и индийские ремонтники. Лиза приготовилась к разговору. По лицам ремонтников было видно, что назревает конфликт. Она подошла поближе к Сурешу, который переводил маратхи на английский. Индийский бригадир утверждал, что узел перебрали и проверили, а Гриша требовал новой проверки в его присутствии. Когда узел подцепили талью и перенесли на стенд, индийцы заволновались всей толпой, и Суреш закричал «Подожди, подожди!» Но слесари уже подключили систему и стали подавать давление. Все замерли. Подтянулись любопытные, которые здесь появляются мгновенно, когда происходит что-то интересное, словно вылезают из щелей, как тараканы на остатки пищи. Стрелка манометра резко пошла вверх, потом задергалась, и весь блок запыхтел, Тут же заорал Гриша «Выключай давление! Выключай, блин! Туды ее в качель!» Пока рабочие возились с вентилем, гидравлическая жидкость вырвалась наружу с такой силой, что фонтан накрыл всех присутствующих. «Я же говорил!» Гриша показывал руками на все это безобразие. Он снял с себя мокрую рубашку и с досадой бросил ее на пол. Индейцы зашептались. Потом началось роптание. Наконец выступил индийский бригадир. Он обратился к Лизе по-английски и, кивая на гришу, безапелляционно заявил: Мы сами еще раз в другом месте произведем испытание. Пусть этот уйдет. Он не уйдет, ответила Лиза. Он специалист, и он здесь принимает решение. Тогда я уйду, гордо вздернул подбородок пожилой индиец. И ушел а за ним последовала вся толпа. Об этом инциденте написали служебную записку, но никто из офицеров не стал отчитывать рабочих. Кто знает, может в следующей жизни сам родишься работягой. Образовавшуюся пустоту решил заполнить прабхат, крутившийся все утро около сада. Он медленно выплыл на сцену, то есть в сад, Где на скамейке курили слесари и попутно обсуждали этот несчастный узел, оглянулся на уходящих индейцев, как будто провожая взглядом представившего его конференсье, и сообщил, что принцип единства и борьбы противоположностей берет свои истоки в индуистской философии. Великий Брама, говорил он, родоначальник всего сущего, создал двух главных богов. Прахму, созидателя и Шиву, Разрушителя, который разрушает старое, чтобы строить новое. У Разрушителя есть и другое имя, дарующий радость, потому что если разрушить зло, то на земле останется только доброта и сострадание. Потом он повернулся к Лизе, которая изучала масляные пятна на своей блузке, ожидая, что она сейчас включится и начнет переводить для всех. «В индуизме», — продолжал Прабхат, — «жизнь каждого существа — это искупление. Можно сказать, что мы все участвуем в ритуале жертвоприношения, но не надо пугаться, потому что боги тоже зависят от нас». Ведь мы даем им пищу своими жертвоприношениями». В этот момент подошел Андрей Томилин, он нес мелкие детали для ремонта, и пхату молк. Томилин с присущим ему терпением выдал сварщику подробные инструкции о том, как варить и какие присадки использовать. Прабхат, понимающий, кивал, потом, по настоянию Тамилина, повторил выданные ему наставления и, похоже, отложил их в дальний угол своей памяти, потому что, когда брифинг закончился, он, как ни в чем не бывало, попытался возобновить свою проповедь, рассчитывая на Лизину помощь в переводе. «Мне надо переодеться», — сказала ему Лиза, развернулась и пошла в конторку. Великие принципы индийской философии – отдавать и отказываться от материальных желаний во имя полной свободы и счастья – казались ей просто ханжеством, тем более в этом городе, где зарабатываются огромные деньги, где живут богатейшие в мире люди, которые ни в чем себе не отказывают. А уличные попрошайки с глазами голодных хищников еще больше вожделеют материального — еду, одежду, свой дом и все прочее, что необходимо человеку, чтобы отличаться от животного. И даже будь у них все необходимое, они по мере возможности все равно бы пошли дальше. И все эти проповедники и бабу со своими принципами тоже не отказываются от материального. Прабхад даже разозлил Лизу. Нашелся умник. Впрочем, сейчас ей было не до рассуждений. Уже несколько дней она готовилась к встрече с семьей Вихана. Что надеть, что говорить и какие подарки поднести его семье. Она уже проехалась на Дадар и прошлась там по ювелирным магазинам, чтобы посмотреть, как одеваются индианки среднего класса. Молодые девушки как правило, приходили за дорогими безделушками с папой и всей женской частью семейства, и обычно на них были национальные наряды. Все семейство долго сидело у ювелира, пили чай, вели неспешный разговор и также неспешно выбирали украшения. В такие моменты можно было заглянуть в бутик, не опасаясь приставаний торговца, поглазеть на всех и откланяться. Чересчур яркий образ индийских барышень Лизе не пришелся по вкусу, но попадались женщины, действительно элегантно одетые. Теперь после работы она прочесывала калабу где в витринах были выставлены сари, шальвар камис, длинные индийские платья и европейская одежда из разных материалов — хлопка, муслина, синтетики. Поражало также разнообразие национальной одежды из шелковых тканей с порчевой отделкой и ручной вышивкой. И хотя, наверное, надо было остановиться на европейском платье, яркая палитра красок и оттенков одежды сбивала своей пестротой. Времени оставалось мало, но Лиза не могла сделать выбор, да к тому же готовая одежда большей частью сидела на ней как мешок. Она зашла в магазинчик в конце калабы где раньше покупала ночные сорочки и хлопковые рубашки. Прошла вперед по узкому проходу. Никого. Обернулась и увидела, что у самой двери на прилавке в позе лотоса сидит хозяин, выглядывает на улицы новых покупателей. — Платье! — громко заявила она. — Хочу красивое платье! Увидев знакомую покупательницу, хозяин расплел свои ноги и ловко спрыгнул. Недолго думая, он выбросил на прилавок несколько ярких платьев. «Ну ладно, рубашки», — сказала ему Лиза, изучив ассортимент. «А почему у вас платья без выточек? Они на мне сидят, как балахоны». «Зачем тебе выточки?» — взревел мусульманин, подняв на нее возмущенный взгляд. «Ну, чтобы по фигуре!» — Лиза показала на себе руками. «Фу! С выточками! Как тебе не стыдно!» От возмущения его физиономия приобрела бордовый оттенок. «Нормальным людям это не нужно. Женщина должна быть скромной. Здесь тебе не Валентина и не Версаче. А что, размер большой? Так это же не маленький. Ушь, ешь! Ты что, безрукая? Вон!» — он показал на другую сторону улицы. «Тебе помогут». Поняв, что продать ничего не удастся, хозяин потерял интерес к Лизе и, бурча что-то на родном языке, убрал свой товар. Чтобы поставить точку в этом деле и показать, что торг окончен, он снова водрузил свою тучную фигуру вместе с ногами на прилавок у входной двери. Лиза попрощалась с ним и перешла на другую сторону улицы где прямо на тротуаре стояли швейные машинки «Зингер» и ручные, и ножные с ажурной станиной и круглым колесом привода. Несколько мужчин неустанно строчили, подгоняли одежду и ловко, без наметки, вшивали молнии. Она разглядывала антикварные машинки, когда к ней подошла полная женщина в саре и, схватив ее за руку, куда-то потянула за собой, приговаривая. «Он давно уже ждет. Я сейчас тебя приведу. Ты не пожалеешь. И совсем недорого». «Кто?» — спросила Лиза. «Это же первый класс. Это просто шик. Да ты меня благодарить будешь. Их знают во всех отелях». Тетка без безумолку, не отпуская Лизину руку и заполняя пустоты между английскими словами речью на своем языке. «Главное — ничего не нюхать, не вдыхать и не пить». Вспомнила Лиза наставление Геныча. Они свернули за угол, быстро пробежали небольшой переулок, где расположилось несколько маленьких магазинчиков, и когда свернули еще раз, похитительница протиснула Лизу в дверь двухэтажного дома, которую им распахнул стоящий снаружи страж в тюрбане. Это было пошивочное ателье с приличным выбором легких и шерстяных тканей. Здесь шили элегантные костюмы. Незнакомка, получив свой процент от хозяина, быстро исчезла, а к Лизе подбежали два портных и без ее разрешения стали примерять разные ткани. «Вам костюм из шерсти или из легкой ткани?» — спросил первый. «Ах, конечно, легкий, однобортный!» — сказал второй. Они ловко орудовали сантиметром и уже сняли основные мерки со столбеневшей Лизы. Самое ужасное, что в таких ситуациях человек чувствует себя как бы обязанным и неловко отклонить все старания людей, которые так хотят тебе угодить. Но она все-таки собралась с мыслями и сжалась в кулак. «Нет», — твердо сказала Лиза, — «мне не надо костюма». Высвободившись из рук портных, она выскочила на улицу и понеслась с вытаращенными глазами, припоминая переулки, которые ее сюда привели, и ища проход на широкую улицу Козуэй, где всегда можно было поймать такси. За углом на небольшой улочке она обо что-то споткнулась, но не упала, потому что кто-то схватил ее за руку и поддержал. Это был молодой индус, Что-то, бормоча себе под нос, он повел ее к табуретке, которая стояла у дома, там, где ступеньки уходили вниз, в полуподвальное помещение. Лиза на миг остановилась, чтобы присесть, а потом, сама не понимая как, спустилась вместе с ним вниз и оказалась в маленькой ювелирной лавке. Теперь представление давал этот индус. Он вытаскивал коробки с серебряными украшениями и расставлял их вокруг нее на прилавках и даже на полу. Лиза оставалась безучастной. Тогда он поднял руки к небу и истошно завопил. «О, Аллах! Как мне не везет! Я сегодня ничего не продал! И если вы, мэм, ничего у меня не купите, я повешусь, я заколю себя, я не буду жить!» Он снова и снова воздевал руки к небу и периодически бросался на колени. Лиза сопротивлялась, но недолго, понимая, что сбежать из этого подвала у нее шансов еще меньше, чем от портных. «Ну ладно», — произнесла она, сжавшись от испуга. «Вон то кольцо с маленьким изумрудом». И хотя кольцо влезало ей только на мизинец, Его приобретение было единственным шансом вырваться от этого психа. Она быстро расплатилась, и пока он не успел опомниться, спотыкаясь на трех ступеньках, ведущих наверх, выскочила на свободу и кинулась искать такси.